то, что ресторан назывался «Американский гриль», хотя спонсировался русским олигархам. декер о чем-то подумал. «Да, а еще татуировки на тех двух молочиках, Тайсоне и Стивенсе». «А с ними что?» — спросил Богорт. «Символика всех этих арийцев, наций, куклук-склановцев». «Ну да. Так вот, это не все. Там был еще один, так сказать, элемент». «Это какой же?» Чуть помедлив спросил богард «Ка-и». «Я думал, это как-то связано с клановцами», сказала Джеймисон. «Я тоже так считал. Там клановских символов полно. Но я тут покопался после того, как вы мне сообщили о русском контакте». Он показал экран своего айфона. «И?» застыл на месте богард «Еще в прошлом веке, в сороковые, ка было чем-то вроде внешней разведки России»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 «Работа втихую», – сказал Богорт. «При ограниченной ресурсной базе. И, видимо, многие из этих людей в Берлингтоне только начинают. Гардинер, наверное, расставляет их по всей стране. Здесь всего лишь стартовая площадка». «Если так, то Гардинер – государственный преступник», – воскликнул Ланкастер. «И Пейтон тоже?» «Если они вообще американцы», – заметил Богорт. «Теперь остается только найти их и доказать. Я задействую более крупные силы, но действовать нужно в режиме тишины».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 какие следует предпринять шаги поэт и гардинера объявить в розыск рэчел коссса миссса гардинер держать под круглосуточной охраной они сейчас единственные свидетели которые у нас есть декер сделал паузу нам нужно получить ордер на обыск фирмы гардинера надеюсь мы сумеем выяснить кого и куда он отправлял и внедрял декер посмотрел на марса боюсь что рэйчел с какого то момента была уже во все посвящена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 «Вам повезло, что вспыхнул тот пожар, и у вас получилось обыскать то место и найти подземелье», сказал Богорт со значением, поглядев на Декера. «Я всегда полагаюсь на удачу, когда хочу ее заполучить», ответил тот. «Даже если приходится брать ее под усцы самому».